ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Одни беспорядки организуются намеренно, другие возникают сами по себе. Никто не ожидал, что проблемы мисс Манди достигнут крайней точки и выльются в насилие. Тем не менее, через несколько дней после того, как уехал Хареш, в самом чреве Мисри Манди, включая район, где располагался магазин Кедарната, было полным-полно вооруженных полицейских. Накануне вечером случилась потасовка в дешевом питейном заведении, что приютилось на немощенной дороге, ведущей из старого города к сыромятням. Забастовка означала, что денег у всех стало меньше, зато свободного времени больше. Поэтому, В обители Калари было почти так же людно, как и всегда. Калари или Калари-паяту – традиционное для Индии боевое искусство. Состоит из двух частей. Калари означает «священное место», «паяту» – «бой». Завсегдатаями этого места обычно были джатавы – Но не только они. Выпивка уравняла пьяниц, и тем было безразлично, кто сидит за грубым деревянным столом по соседству. Они пили, смеялись, орали, затем вставали, пошатываясь, и уходили неверной походкой. Время от времени пили, иногда сквернословили, клялись в вечной дружбе, делились секретами, обижались на воображаемые оскорбления. Помощник торговца в мисс Риманди был не в духе, у него не ладились отношения с тестем. Он пил в одиночестве, доводя себя до общего состояния бешенства. У шей его коснулось чье-то замечание насчет крутого нрава его работодателя, и кулаки продавца сжались. Он резко обернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал, опрокинул скамью и рухнул на пол. Троица, сидевшая за столом позади него, рассмеялась. Это были джатавы, с которыми он прежде вел дела. Именно он вот этими самыми руками брал у них обувь из корзин, когда они на грани отчаяния сновали вечерами по мисс Риманди. Его хозяин-торговец не желал касаться этой обуви, боясь оскверниться. вы знали, что крах торговли в Мисс Риманди особенно сильно ударит по тем продавцам, что слишком широко доверились системе расписок. Они также знали, что их самих он заденет еще сильнее. Но для них это был не тот случай, когда влиятельный человек вдруг падал на колени. Зато вот тут, прямо у них на глазах, произошло именно это. Буквально. Дешевый алкоголь местной перегонки ударил им в головы, а денег на покору и прочие закуски, способные его уравновесить, у них не было. Пахора, также пхаджия или попако – жареная индийская закуска. Они смеялись и не могли уняться. «Он борется с воздухом!» – поглумился один. «Забьюсь, он бы хотел другой борьбой заняться!» – осклабился другой. «А толка-то с него в той борьбе!» Говорят от того, у него и дома не лады. Сплошной облом! заржал первый, отмахиваясь от него жестом торговца, отказывающегося от целой корзины обуви из-за единственной негодной пары. Языки их заплетались, а глаза излучали презрение. Упавший бросился на них, а они навалились на него втроем. Несколько человек, в том числе Каларий, попытались их разнять. Но большинство посетителей столпились вокруг и подзадоривали дерущихся пьяными выкриками. Четверо катались по полу, мутузя друг друга. В итоге зачинщика избили до потери сознания, а прочие получили увечья. Одному Джатаву сильно повредили глаз. Он истекал кровью и стонал от боли. В тот же вечер, когда он ослеп на один глаз, Толпа озлобленных джатавов собралась возле обувного рынка Говинда, где у уши упомянутого торговца был свой павильон. Магазин оказался на замке. Толпа начала выкрикивать лозунги и пригрозила сжечь павильон дотла. Другой торговец попытался урезонить толпу, и она набросилась на него. Двое полицейских, почуяв, что дело пахнет керосином, побежали в местный полицейский участок за подкреплением. Затем уже десять полисменов, вооруженных короткими и толстыми бамбуковыми палками латхи, явились к рынку и принялись избивать всех без разбора. Толпа кинулась в рассыпную. Все причастные органы, на удивление, скоро узнали о происшествии. От комиссара полиции округа до генерального инспектора штата Пурвапрадеш, от секретаря до министра внутренних дел, Все они получили весьма противоречивые сведения в самых разнообразных интерпретациях и разнообразные предложения относительно действия или бездействия. Главного министра в городе не было. Ввиду его отсутствия, и поскольку законности и порядок лежали в сфере его обязанностей, делами заправлял министр внутренних дел. Махеш Капур, будучи министром по налогам и сборам, не имел прямого отношения к волнениям, но слышал о них, потому что часть мисс Манди входила в его избирательный округ. Он поспешил на место событий и пообщался с комиссаром полиции и окружным судьей-магистратом. Оба были совершенно уверены, что не обошлось без провокаций с той или иной стороны. Впрочем, министр внутренних дел огорвал, Часть избирательного округа, которого тоже входила в мисс Риманди, не необходимым прибыть на место. Ответив на многочисленные телефонные звонки у себя дома, он решил, что необходимо принять меры в назидание, чтобы впредь неповадно было. «Эти джатавы уже слишком долго подрывали городскую торговлю своими пустяковыми претензиями и хулиганскими стачками». Вне всякого сомнения их взбаламутили лидеры профсоюза Теперь они грозились блокировать въезд на обувной рынок Говинда В том месте, где он выходит на главную дорогу Мисс Риманди Многие торговцы уже терпели большие материальные убытки А пикетирование угрожало им разорением А горвалы сам происходило с семьи обувщиков А многие торговцы были его добрыми друзьями Другие финансировали его избирательную кампанию. Трое из них позвонили ему, пребывая в полном отчаянии. Настало время не говорить, а действовать. Это был не просто вопрос законности, но и вопрос порядка, общественного порядка как такового. Именно так, вне всякого сомнения, чувствовал бы на его месте железный вождь Индии, ныне покойный Сардар Патель. Патель. тысяча 1875-1950 годы, известный также как Сардар Патель, индийский национальный деятель, один из авторов Конституции Индии. Но бы он предпринял, будь он здесь. Словно во сне министр внутренних дел вызвал в своем воображении куполоподобную суровую голову своего политического наставника, скончавшегося четыре месяца тому, а затем велел своему личному помощнику связать его по телефону с окружным магистратом. Окружной судья-магистрат, которому было лет 35, не более, напрямую отвечал за гражданскую администрацию округа Брахампур и совместно с К.П., как величали все и каждый комиссара полиции, поддерживал в округе закон и порядок. Личный помощник попробовал дозвониться, а затем сообщил. «Извините, господин магистрат, сейчас на месте событий. Пытается примирить. Дайте мне трубку», – Велел министр внутренних дел спокойным голосом. Помощник нервно протянул ему трубку. «Что?» «Где?» «Огорвал, говорит». «И кто?» «Да, прямые указания. Меня не волнует. Найдите дояла немедленно». «Да, даю десять минут. Перезвоните мне». «Вполне довольна того, что там уже КП. Это же вам не шоу в кино!» Он бросил трубку и вцепился пятерней в седые локоны, которые подковой обрамляли обширную плешь на его макушке. Чуть погодя, он сделал вид, будто снова собирается снять трубку, но передумал и переключил внимание на папку с документами. Через десять минут молодой магистрат округа Кришан был на проводе. Министр внутренних дел велел ему организовать охрану въезда на обувной рынок Говинда. Он должен был немедленно разогнать любые пикеты, при необходимости зачитав статью 144 Уголовно-процессуального кодекса, а если толпа не разойдется, открыть огонь. На линии были сильные помехи, но послание было понято совершенно недвусмысленно. Кришан даял, ответил голосом сильным и ясным, но в нем звучала озабоченность. Господин, при всем уважении, могу я предложить альтернативный вариант действий? Мы ведем переговоры с лидерами протестующих. Так у них есть лидеры? Это не спонтанный протест? Протест спонтанный, господин, но лидеры есть. А Гарвал размышлял о том, что вот такие щенки, вроде этого Кришана Даяла, запирали его в британские тюрьмы. Он сказал спокойным тоном. «Шутите, зволите, мистер Даял». «Нет, господин, я...» «Вы получили мои инструкции». «Это неотложное дело». Я обсудил его с главным секретарем по телефону. Я так понимаю, толпа насчитывает около трехсот человек? Я хочу, чтобы КП расставил полицейские посты повсюду вдоль главной дороги на мисри манди чтобы все выезды охранялись на обувной рынок Говинда, на обувной рынок Брахмпура и так далее. Просто сделайте необходимое. Возникла пауза. Министр внутренних дел хотел было уже положить трубку, но магистрат сказал, «Господин, мы можем не собрать такое большое количество полицейских за такой краткий срок. Много полицейских сосредоточено у строительства храма Шивы на случай проблем. Напряжение очень велико. Министр по налогам и сборам считает, что в П. Пе... «Они сейчас там!» «Я не видел полиции у храма сегодня утром», — сказал Гарвал, не повышая голоса, но в нем звучала сталь. «Нет, господин, но полицейский участок Чуука находится совсем близко к храму. Будет лучше оставить их там на случай возникновения настоящей чрезвычайной ситуации». Кришан Даял служил в армии во время войны. Но он был потрясен спокойным тоном этого почти пренебрежительного допроса министра внутренних дел и последовавшего приказа. «Оставим храм Шивы Божией милости и заботе. Я нахожусь в тесном контакте со многими членами комитета. Неужели вы думаете, что я не в курсе обстоятельств?» Агарвала взбесило упоминание Даялом настоящей чрезвычайной ситуации и, особенно, Махеша Капура, его соперника и, по чистой случайности, соседа по избирательному округу. «Нет, господин», — ответил Кришан Даял, и лицо его побагровело. «По счастью, министр внутренних дел этого не видел». «Могу я узнать?» «Как долго полиция будет там оставаться до новых распоряжений?» Ответил министр внутренних дел и бросил трубку, дабы предотвратить дальнейшее возражения. Ему не нравилось, как эти так называемые «слуги общества» отвечают вышестоящим руководителям, тем, кто к тому же на добрых двадцать лет старше их. «Гражданскую службу иметь необходимо, вне всякого сомнения, но в равной степени необходимо недвусмысленно дать ей понять, что она больше не правит этой страной».